Глава двенадцатая. Данил. Янтарина скрылась за дверью в своей каюты, а я, внезапно вспомнив, куда направлялся, отправился к Грегу. У меня было к нему весьма важное дело, которое не допускало отлагательства. Доктор очень удивился моему позднему визиту, но, тем не менее, пригласил к себе войти. Первое, что бросилось в глаза — стол, заваленный многочисленными книгами, журналами исписанными листами бумаги, работаю, — извиняющимся тоном пояснил хозяин. — Не обращайте внимания на беспорядок. — Все нормально, — махнул рукой. — грек у меня к вам неотложное дело, поэтому я пришел в столь позднее время. — Присаживайтесь, — доктор показал рукой на единственный стул, а сам сел на кровать. — Внимательно слушаю. — На нашем корабле есть дети. Необходимо сделать им прививки согласно списку Межгалактической комиссии. «Займись этим». «Дети?» — грэк удивлённо приподнял брови. «Почему я об этом ничего не знаю? Да и вообще, как господин Спенс позволил взять на корабль несовершеннолетних? Это противоречит всем правилам!» Я вздохнул. Марк, к сожалению, не успел рассказать, как ему удалось ввести ребят в списки штата Шаттла, поэтому ничего не оставалось, как придумывать на ходу. «Это дети наших сотрудников, их немного, всего десять ребятишек». Решение об их нахождении здесь, в полете, было принято в последний момент, поэтому вы не в курсе. Нашать ли нужны помощники на кухне, в прачечной и гладильне? Видимо, руководство, позволив это, так решило сэкономить. Наемному рабочему персоналу пришлось бы за эту работу платить, а так... — Очень похоже, — Грег кивнул. — Потому что отправлять детей в столь далекое путешествие, да еще и без соответствующей вакцинации — верх безумия. В порыве искренних чувств произнёс Грег, а потом, вспомнив, что не один тот же добавил. Но решения руководства не обсуждаются. Правда, командур? согласно кивнул. Я скинул список отдельно на вашу почту. Ребятишек в общей картотеке нет, пока ещё не успели внести. И ещё, хотел бы попросить вас заняться ими лично. Почему? Вы не доверяете моей помощнице? Грег бросил на меня вопросительный взгляд. Просто девушка в первый раз в таком полёте. Многого не знает, и мне будет спокойнее, если вы все сделаете сами. Ведь дети — это плач, непослушание, баловство. Ну, вы понимаете. Я и сам не в восторге от происходящего. Но, как вы сказали, решения руководства не обсуждаются. Даниил, я понял вас. Думаю, будет правильным, если мы не будем собирать детей всех вместе, а сделаем вакцинацию у каждого в каюте. Займусь этим завтра. Спасибо, Крэг. Мне пора. Я поднялся. Увидимся завтра. Я быстро направился к лифту, но, шагая по коридору, невольно остановился у дверей каюты Янтарины. Перед глазами возник ее образ. Худенькая, светлоглазая, такая улыбчивая, даже, можно сказать, милая. И почему я ей постоянно грублю, не доверяю? Так это понятно. Грегу я тоже особо не доверяю. Но у меня с ним довольно приятельские отношения. Внутренние сомнения грызли изнутри, но я отмахнулся от них. Решив, что надо быть к Янтарине помягче, направился на ярус обслуживающего персонала. Мои единомышленники ждали меня на одном из дальних складов. «Что случилось с Марком?» «Это правда, что он погиб? Что случилось? Даниил, расскажи!» Меня встретили многочисленными вопросами, от которых я сначала опешил, но потом, быстро взяв себя в руки, поспешил всех успокоить. «Пожалуйста, давайте по одному. На все ваши вопросы скоро будут ответы». Присутствующие замолчали и терпеливо уставились на меня. Заняв свое место в кресле, стал рассказывать о том, что мне было самому известно. Марк погиб. По словам начальника космодрома, это несчастный случай. Автобус рухнул с обрыва. подробности я не знаю. На выяснение всех обстоятельств просто не было времени. «Это подстроили?» «Не знаю», — пожал плечами я. «А может, Спенс догадался о наших замыслах?» «Не думаю», — покачал головой. Нам тогда бы не позволили взлететь. За нами следуют корабли с весьма ценным грузом. И если бы Спенс хоть о чем-то догадывался... «Возможно, на этом шаттле есть его шпионы!» — предположил кто-то из толпы. «Не исключено!» — кивнул я. «А значит, нам нужно быть осторожными вдвойне. Согласны?» Среди присутствующих пролетел еле слышный согласный гул. А чтобы нас не вычислили, живем обычной жизнью, четко выполняем свои обязанности и, самое главное, не привлекаем к себе внимания. Никаких возмущений и недовольства. Запомните. Все понятно? «Да!» — разлетелось по помещению. Я рад, что мы понимаем друг друга. До желанной свободы осталось чуть-чуть. Надо лишь немного потерпеть. А еще хочу обратиться к тем семьям, в которых есть дети. Люди замолчали, встревожно уставившись на меня. Я понимал их волнение и потому поспешил успокоить. По межгалактическим законам каждому путешественнику необходимо иметь определенные прививки. Без этого ни один космодром не позволит нам посадку. Поэтому нужно привиться как взрослым, так и детям. В обязательном порядке. Доктор Грег пообещал, что вакцинацию будет проводить индивидуально в каютах. Надеюсь, вы понимаете всю серьезность ситуации. «Но в Виолетте противопоказаны любые прививки», возразила Карина, супруга моего помощника Андрея Бортова. «Она может этого просто не пережить». «Другого выхода нет. Без этого ни одна планета не позволит нам опуститься на космодром. Поэтому нам остается надеяться на чудо. Доктор Грег — опытный врач. Я передал ему все необходимые данные. Будем верить, что все пройдет без осложнений». «Карина, пойми, рактаны весьма своеобразная раса». Нам главное добраться до них. А там, обещаю, фиолета первая получит дозу дара. Спасибо, Данил. Женщина заплакала. Не за что. Надо собираться, друзья. Слишком много стоит на кону.